Глава 33. Очнулась я от легкого смешка. Знаешь, девочка моя, я, пожалуй, больше не буду с тобой ругаться. Слишком уж это опасно. Я резко подскочила, и тут же со стоном повалилась назад. Тело меня не слушалось, а мир вокруг кружился. Уже осторожнее я приподняла голову. Арий. Живой. Меня накрыла волна счастья и облегчения. Я для надежности потыкала его пальцем, погладила по рукам и вдохнула родной запах. Он смотрел на все эти манипуляции и улыбался. И в то же время по лицу было понятно, что планирует ругать. Долго и со вкусом. Ну и пусть, пусть хоть всю жизнь ругает, длинную-длинную жизнь. Я счастливо улыбнулась и прошептала куда-то в сторону крыши «Спасибо». Я бегло посмотрела на свое тело, мои раны исчезли, и снова посмотрела на правящего. Тот выглядел получше, но не намного. Запавшие глаза и обострившиеся черты лица, бледная кожа и обескровленные губы выдавали все то, что он пережил. Зато тоже не было ни порезов, ни синяков. «Знаешь, для моего жениха выглядишь ты отвратительно». Снова смешок. «Кто бы говорил? И не жених». «Ты о чем?» Ари протянул свою левую руку, и я увидела узор из рун вокруг его запястья. Я посмотрела на свое и убедилась, что там такой же узор. «Это что, запись о браке?» «Ага. То есть мы...» «Ага. Ты хочешь сказать, что я вышла замуж грязная и в лохмотьях? Я была смущена и возмущена одновременно». «Ну да». «Во сне?» Глаза правящего заискрились весельем. Я вздохнула. «Ну да, не такой я себе представляла свою свадьбу, но что в этом мире вообще шло по плану?» «Хм... И по каким это законам мы женаты?» Какой-то страны или по законам любви? Чудесненько, так и запишем. Нас поженила любовь. Я покачала головой. Ты встать-то можешь, муж? Нам еще отсюда как-то выбираться, а я зверски хочу есть. И от ванны бы не отказалась. Уже командуешь? Ари подмигнул, медленно и осторожно сел и усадил меня, притеснув к боку. А потом крепко обнял и жарко прошептал прямо мне в ухо. — Если ты еще раз устроишь что-нибудь подобное, я запру тебя дома. Навсегда. Я серьезно посмотрела на него. — А если ты устроишь что-нибудь подобное, я снова разыщу тебя и верну к жизни. Мужчина внимательно посмотрел на меня и покачал головой. — Как мы здесь оказались? — Не помнишь? Нас привез дракон из призрачных гор. Он выглядел удивленным. — Они существуют? «Более чем. Пойдем, познакомлю. Если, конечно, он не улетел. Драконы у вас тут весьма своеобразные». Мы медленно вышли, скорее выползли наружу, я помахала рукой отдыхающему неподалеку Закху. Тело дракона было наполовину скрыто облаком, крылья слегка подрагивали, и возникало ощущение, что он спит, но он не спал. Один глаз внимательно смотрел на нашу пару, я подошла к нему, крепко-крепко обняла за шею и представила мужа. Глаз удовлетворенно закрылся. А мы с Арием уселись на ступеньке храма, ее подробно рассказала обо всем, что произошло с момента нашего расставания. Правящий иногда хмурился, иногда улыбался, но чаще хмурился, а порой взгляд его становился жестким настолько, что даже мне становилось страшновато. — А ты? — спросила я. — Что я? «Лежал без сознания и только иногда приходил в себя, чтобы вспомнить, что тебя нет рядом». «Ты говоришь, как будто с сожалением», — я подмигнула. «Неприятно осознавать, что ты не главный герой». «Зато ты, смотрю, счастлива быть главной героиней», — он с иронией посмотрел на меня. Я пожала плечами. «Не слишком. Это все оказалось больнее, чем я думала. И куда теперь мы поедем? Домой?» Спросила я с надеждой. Но Арий только покачал головой и прижал к своему боку. Думаю, домой мы попадем не скоро. На улицах столицы Сартана было многолюдно. Город запланили наездники со всех окрестных земель, пытающиеся разобраться в происходящем. Эльфы, люди. Вернулись жители различных королевств и империй, что временно уезжали, вполне закономерно, опасаясь за свою жизнь. Атмосфера была достаточно напряженной и нервозной, то тут, то там вспыхивали мелкие стычки. Тем не менее, после смерти Арели многие вздохнули с облегчением. Сейчас за порядком следили мало. Приемникам погибшего короля никто становиться не торопился, родственники заняли пока выжидательную позицию. Мы с Арием вернулись в самый разгар выяснения отношений между многочисленными придворными и расами, наводнившими дворец. Толарийцы, представлявшие собой наибольшую силу, на данный момент диктовали условия. Ари, по праву правящего, которому было нанесено оскорбление и которого пытались убить, решал сейчас судьбу многих присутствующих. Расследование, похороны, допрос участников событий, освобождение из тюрем Все это касалось и меня непосредственно, но Ари и Рональд старались по максимуму оградить от происходящего, за что я им была благодарна. Мне хватило торжественного сожжения Сарлоса и Атои. Я стояла в гостиной собственных покоев в Королевском крыле и невидяще смотрела в окно. У меня пока не получалось до конца привыкнуть ко всему и осознать происходящее. Принять события, промелькнувшие за последние две недели, Смерть хорошо знакомых мне людей, переживания, политические игры и интриги, где каждый из нас был то кукловодом, то пешкой, собственную свадьбу. Я как будто наблюдала за собой со стороны. Вполне возможно, это была просто запоздалая реакция организма на стресс, и это было еще не худшим вариантом. Могла ведь и в истерике биться целыми днями. Но времени на истерику не было. К тому же восстановленная магия действовала, похоже, получше транквилизаторов. Я посмотрела на себя в зеркало. Выглядела я прекрасно. Чуть похудела, но мне шло. Открытое красное платье, первое мое платье за много месяцев. Отросшие разноцветные волосы, уложенные в простую прическу. Две татуировки, украшающие мои плечи и руки не хуже драгоценностей. Чуть лихорадочно блестящие глаза. Мне предстоял первый выход в качестве жены правящего. И хоть такой вот пир во время чумы по мне выглядело несколько наигранным, С местными традициями и менталитетом я спорить не стала. Здесь было принято решать вопросы и проблемы во время приемов, лишь бы никто ничего не взорвал. Сегодня среди приглашенных были не только местные благородные семейства, но и короли Антана и Гртана, император Замарди, послы эльфийских королевств. Арий гарантировал безопасные переговоры и в качестве гарантии вызвал из Таларии еще несколько сотен воинов. Так, для общего спокойствия. Дверь в гостиную открылась, и стражники, неизменно теперь сопровождающие каждый мой шаг, пропустили правящего. Я невольно залюбовалась собственным мужчиной. Мужем. Сложновато привыкнуть так называть человека, за которого ты не помнишь, как выходил замуж. Правящий был одет в те же цвета, что и я. Багрово-красный закрытый камзол и темные брюки. Волосы остались распущенными, что, как ни странно, только подчеркивало его мужественность. Он чуть устало улыбнулся, подошел ко мне и уткнулся мне в макушку. «Даже не думал, что так буду скучать по своей... жене», — сказал он хриплым голосом, полным желанием. «У нас и в самом деле было не так много времени побыть наедине, и мы никак не могли насладиться обществом друг друга». «Готово?» «Ага». — Слушай, а нам разве не полагается каких-нибудь корон, венценосных обручей, маленькой диадемки на крайний случай? Мужчина хмыкнул. — Толорицы не носят признаков власти. — Может, начать? — я подмигнула. — Тебе пошло бы украшение на волосы. Такие блестяшечки и камушки, а вокруг золото, золото. Ари расхохотался и чувственно поцеловал меня в губы. — Я начинаю привыкать к твоему юмору. «Пошли, моя любительница драгоценностей, нам предстоит много разных встреч. И надеюсь, они закончатся до того, как ты свалишься без сил и заснешь, потому что...» «Потому что?» «Я действительно соскучился». Правящий провел кончиками пальцев по моей полуобнаженной спине, заставив меня задрожать в предвкушении. Мы появились в свежеотремонтированном бальном зале вместе с Роном Арифарном, и прошли мимо многочисленных собравшихся туда, где для королей и послов была выделена большая ложа. И тут же я была сбита с ног, пищащим от радости торнадо. «Валимар!» — воскликнула я в восторге. «Анна!» «Валимар!» — грозно крикнул стоявший рядом король балериана. «Где твои манеры? Я прошу прощения за поведение своего сына. С ним сладу не было, настолько он хотел с вами увидеться» и я решил ему это позволить, но, похоже, зря». Последняя фраза была обращена к чуть насупившемуся эльфу. Я покачала головой. «После всего, что мы пережили, я считаю Валимара своим младшим братом. А младшим братьям свойственно быть эмоциональными, не так ли?» Я с удовольствием приобняла мальчишку. Я была счастлива видеть и остальных эльфов. Мормиэля, оставшихся в живых дознавателей и стражей, с которыми мы начинали свое путешествие. Император Замарди держался чуть в стороне и смотрел настороженно, и хотя я понимала, что он вовсе не был обязан тогда мне помогать, но то и дело у меня мелькала мысль, что, будь он решительнее, многих жертв удалось бы избежать. Но истинным испытанием для меня стало представление королям Антана и Критана, которые явились на прием со своими женами и многочисленными приближенными. Всего несколько дней назад кто-то из них был врагом, кто-то — жертвой. И теперь, когда бывшие плачи и узники, союзники и ненавистники собрались вместе и, улыбаясь друг другу в глаза, провозглашали тосты за здравие и благополучие ртана, меня передергивало. «Что-то не так, Аня?» — ко мне подошел Рон. «Никак не могу привыкнуть, что надо делать вид, что я всех люблю». Я вздохнула и что мне все равно, кто только что держал нож у моего горла. Если честно, я думала, что буду дипломатом, но... Похоже, я переоценила свои возможности. Я никогда этому не научусь. «Как же правящего тебе придется это сделать? У жены правящего хотя бы есть возможность сказаться нездоровой, но превращать это в профессию, пожалуй, нет. Мне больше по душе прямые методы». — Хочешь пойти в теневое ведомство? — Думаешь, Ари не будет против? Я с сомнением посмотрела на стоявшего поодаль мужа. — Мне почему-то кажется, что он предпочтет видеть тебя рядом с собой, — Рональд хмыкнул. — О чем говорите? — Рядом с нами возникли Фарна и Ариэль. — Захочет ли правящий, чтобы я работала дознавателем? — Конечно! — Рыжий выглядел абсолютно серьезным. «Этот не упустит случая, поставить тебя в подчиненное положение». Я хихикнула, а Рон выразительно закатил глаза. Я же едва сдержалась, чтобы не обнять их всех и не расцеловать. Все еще не могла поверить, что все мои близкие живы и рядом. Бал шел своим чередом. Время близилось к ночи, как вдруг центральные двери распахнулись, и в зал вошла новая группа. Судя по внешнему виду, люди, но одежду, в которой они были, я видела впервые. Кожаные черные брюки, заправленные в сапоги, кожаные же полудоспехи, прикрывающие плечи и грудь, перекрещивающиеся многочисленными ремешками на талии. Под доспехами облегающая рубашка с треугольным воротом и длинными рукавами, перехваченными на запястье. Я с удовольствием посмотрела на Рональда, не отходившего от меня ни на шаг. «Жрецы и представители Совета Императоров», — пояснил мне брат. Выглядел он чуть напряженным. «Долго же они добирались. Совет — сильная, но довольно неповоротливая структура. И что они здесь делают? Будут наводить порядок?» «Сомнительно. Решение о порядке должно быть принято на общем сборе, а он объявлен через несколько дней». Напряжение Арона передалось и мне, и, похоже, не только мне. К нам подошел Арий и обвил меня рукой за талию. Представители совета остановились возле нашей группы. Правящий чуть склонился в поклоне привлекательный мужчина со светлыми волосами. Советник Геннер. Рад вас видеть в добром здравии. Благодарю. Позвольте представить мою жену Анну Теролард. Брови советник взметнулись вверх. «Жену?» «Новости доходят до такая медленно». «Это заметно!» В голосе правящего прозвучала легкая издевка, но блондин на это лишь скривил губы. «Нас привело сюда важное дело». «Не сомневаюсь в этом!» Происходящее в Стелларе вышло за рамки одной страны и даже одного мира, и потому, согласно правилам, мы созываем совет и суд стихий. Ари лишь кивнул и сжал челюсти. Советник выглядел чуть смущенным, и мы обязаны действовать по процедуре. «Действуйте!» — голос правящего сделался сух правящей. Вы обвиняетесь в попустительстве смены королевской династии Сартана. Вы и ваши подданные являетесь подозреваемыми в устройстве государственного переворота в сторонней стране, который стал причиной многочисленных жертв. Суд учтет то, что ваша жизнь также была подвергнута опасности. Суд и совет состоятся через четыре дня в такая. До той поры вы будете выполнять роль королевского наместника. Судьба Сартана и соседних государств будет также решена на совете. И пусть стихия определять степень вашей виновности. У меня упала челюсть, и на кончиках пальцев заискрило огнем от бешенства. Да как они могут так говорить после всего, что здесь произошло? Я думала, ничто уже не может шокировать меня больше. Но тут блондин повернулся ко мне. Я почувствовала, как объятия Ария становятся просто стальными. «Анна-Тер-Оллард, вы обвиняетесь в убийстве короля Сартана Гаша-Арели. Суд состоится через четыре дня в Такае, и пусть стихии определят степень вашей виновности».